Шон Хадсон. «Кожа». Читает Владимир Князев. Стоял невыносимый шум. Шон Финч устроился на шезлонге, натянул пониже кепку, чтобы защититься от палящих лучей раскалённого добела солнца. Назойливый звук продолжал резать слух. Вдалеке грохотал чей-то магнитофон, удаляясь с глухим монотонным ритмом. Как они называют эту музыку? Силился вспомнить Финч. Рэп? Так дерьмо. Вот более подходящее название. И так продолжалось вот уже четыре дня к ряду. Финч съел завтрак, а затем прошелся по песчаному пляжу, только чтобы убедиться, что большинство шезлонгов было занято другими туристами, многие из которых, скорее всего, даже не остановились в отеле. Это был частный пляж. Финч был уверен в том, что раз он платит за проживание в отеле, Тогда, по крайней мере, он имеет право попросить администрацию избавить его от сброда ежедневного ежедневно наводнявшего пляж. Толпы парней и мужчин в цветастых рубашках и шортах носились по мелкому песку, пиная футбольные мячи и громко крича. Девушки щеголяли своими дряблыми бледными бедрами, изо всех сил сились выглядеть привлекательно» в то время как большая их часть напоминала скорее выброшенных на берег китов. Финч с презрением думал о том, что многие из них пришли из своих дешевых ночлежек, чтобы досаждать ему. Они не могли позволить себе дорогостоящее проживание в отеле. Но он, Финч, являлся клиентом этого отеля, и если они не являются таковыми, то и допускаться на пляж не должны». Мужчина поднялся с раздраженным видом и, потащив за собой шезлонг, стал высматривать укромное место подальше от шума резвящейся толпы. Должно было найтись такое потаенное местечко, где он мог хоть немного побыть в одиночестве. В конце концов он ушел на покой, чтобы восстановить жизненные силы, так стремительно покинувшие его после развода. Шанс побыть одному». Он потратил свою трудовую жизнь на общение с разными людьми, большинство из которых ему даже не нравились. Ему не хотелось, чтобы кто-то бесцеремонно влезал в его отпуск и портил остаток отведенного ему времени. За завтраком, если он замечал, что кто-то хочет заговорить с ним, то просто кивал претенденту в собеседнике, сразу отсекая возможность дальнейших попыток к сближению. Финчу крайне не хотелось, чтобы какая-нибудь парочка недоумков приставала к нему с болтовнёй о том, как они не могли привыкнуть к иностранной пище. тем бы они начали ему показывать фото своего дома, собаки и детей. Нет-нет, он приехал сюда отдыхать. А если бы его внезапно обуяла жажда человеческого общения и дружбы, то он, скорее всего, бы вступил в какой-нибудь загородный клуб. Кэт сказала, что одной из причин, почему она впервые задумалась о разводе, стала его замкнутость. Финчу не нравились ее друзья, и он совершенно не стремился к общению с ними. Он быстро уставал от их бессмысленного трепа о работе, о том, что произошло между секретарями и о том, кто с кем переспал. Для него это не представляло ровным счетом никакого интереса и вгоняло в состояние глубочайшей скуки. Он считал их поверхностными пустышками, и у него не было ни малейшего желания хотя бы попытаться убедить себя в обратном. Кроме того, ему и так было чем заняться. Процветающий собственный бизнес. Более трех лет он управлял компанией, специализирующейся на электронике. Каждый финансовый год оканчивался новым увеличением прибыли компании, что не могло не радовать. Финч надеялся, что в его отсутствии не случится ничего экстренного, и бесконтрольные работники не наделают слишком много ошибок. Осознание потребности в этом отпуске нахлынуло на него сразу после процедур, связанных с бракоразводным процессом. Да и вообще... Он с трудом припоминал, когда в последний раз позволял себе отдохнуть. Может, лет пять назад. Но оставлять дела компании в свое отсутствие на попечение пусть и опытных работников, доказавших свою профессиональную состоятельность, очень ему не нравилось. По правде сказать, ему вообще мало что нравилось. Даже этот, едва успевший начаться день, начинал трансформироваться в нечто вроде стихийного бедствия. В первый день отдыха Финч непозволительно долго находился под открытыми лучами жгучего летнего солнца. Последовавшая за ним ночь принесла муки боли и удушья. Несчастный ворочался, обливаясь потом из-за неисправного кондиционера, сились найти удобное положение для сна и страдая от сильного ожога кожи. На утро мужчина пожаловался в администрацию отеля, и они без возражений предоставили в его распоряжение другой номер. На следующий день, на пляже, он провел большую часть времени под одним из немногих незахваченных туристами пляжных зонтиков. Теперь, наряду с кожей, которая начала шелушиться, его чрезмерный загар причинял ему лишь легкое неудобство. Финч взглянул на свое предплечье и, заметив немного отходившую от тела тонкую полоску кожи, потянул ее, отрывая от себя, и бросил в песок рядом с шезлонгом. Доносившийся издалека шум, извергаемый чьим-то магнитофоном, казалось, становился все громче и назойливее, начиная буравить голову до самых мозгов. Финч раздраженно хмыкнул про себя – и, поднявшись на ноги, побрел вдоль берега, волоча за собой шезлонг и оставляя длинные борозды в песке. Впереди мужчина увидел несколько пальм, а за ними располагался небольшой песчаный участок, казавшийся пустынным. Финч улыбнулся и двинулся к намеченной цели, оставляя постепенно затихающий шум за собой. Пройдя под сенью нескольких деревьев, он вышел на небольшой уединенный участок пляжа, общей протяженностью не более 50 футов. Здесь было безлюдно. Только Финч один. Никаких грохочущих магнитофонов, хулиганов с футбольными мячами, никаких покрасневших от солнца глыб жира, перетянутых узкими купальниками бикини, размеры которых им непозволительно льстили. «Вожделенное одиночество». Он установил свой шезлонг и вновь улегся на него, издав вздох облегчения. «С этого момента, — решил Финч, — это будет его местом. Он оставит тут свой шезлонг. По правилам, все лежаки каждый вечер должны быть возвращены, и несколько работников отеля обычно совершали обход по пляжу, собирая оставленные». «Возможно, — решил Финч, — если он спрячет этот достаточно хорошо, то его не найдут. Та часть пляжа, где он сейчас находился, была скрыта от взоров людей. Наконец, после четырех дней ада с другими отдыхающими, он обрел покой, который так искал. Устроившись в шезлонге, мужчина принялся разглядывать свои заживающие солнечные ожоги постепенно избавляя свое тело от отмерших покровов. Он потянул за край шелушащейся кожи на груди, наблюдая, как отделяется от заживающей плоти небольшой ее лоскуток, похожий на тончайшую матовую пленку. Зажав его между пальцами, Финч отправил кусочек в песок рядом с собой. Волны спокойного моря мягко омывали берег. Легкий ветерок принес долгожданную прохладу, и небольшую отсрочку от нещадно жалящих огнем лучей солнца. Финч планомерно снимал лоскутки сожженной кожи со своей груди, живота. Очередной кусок, снятый им с плеча, отошел с глухим шуршащим звуком и удивил мужчину своим размером. Он держал тоненький клочок перед собой и разглядывал розовый участок на плече, с которого тот был только что снят. Все обрывки кожи мужчина бросал на песок рядом с шезлонгом. На мгновение он задумался. «Интересно, чем сейчас может быть занята его бывшая жена?» «Бывшая жена...» «Для него это было хорошим знаком, то, что он стал воспринимать ее именно как бывшую». Финч снял еще кусочек кожи с руки. Она, вероятно, рассказывала своим друзьям, как радовать подальше от него, какой он был жалкий и прочие комплименты в его адрес. Она говорила ему и не раз, что, возможно, если бы у них были дети, то их брак мог бы продержаться. Но дети его не интересовали, так как они представляли собой весьма дорогое дополнение для любой семьи. Да даже один, и то уже слишком. К тому же Финч не любил их. Все, чем они любят заниматься, будучи младенцами, это кричать и гадить в свои подгузники. Подрастая, начинают ломать и крушить все вокруг. А когда становятся старше, то все, чего они хотят, это деньги. Он стянул еще немного кожи, на этот раз отходившие от его бедра. Это он не хотел детей. Дети ему были не нужны. Мужчина поморщился от легкой боли, когда один кусочек кожи снимался очень неохотно. Финч нахмурился, увидев маленькую каплю крови, так контрастировавшую с полупрозрачной оболочкой его плоти, разбросанной по песку у шезлонга. Он приготовился вздремнуть, надвинув кепку на глаза, но солнце беспощадно жгло, и, кроме того, все его тело зудело от жары, и от того, что он содрал с себя так много кожи. Решив искупаться, мужчина стал оглядываться вокруг, желая еще раз удостовериться, что он все еще один на пляже. Ему не нужна была никакая компания. И уж, конечно, он не хотел, чтобы кто-то украл его шезлонг. Финч направился к берегу, быстро ступая по обжигающему песку. Вода оказалась приятно теплой, и мягко успокаивало раздраженное тело, даря умиротворение. Течение было слабым, что позволило ему заплыть довольно далеко. К тому же он был неплохим пловцом. Прошло более тридцати минут, прежде чем Финч решил направиться обратно. И когда уже повернул к берегу, то увидел, что на шезлонге кто-то лежал. — Господи, ну что за проклятие! — выругался он про себя. Ведь он оставил лежак на какие-то полчаса, и это было последней каплей. Ускорив темп, он поплыл быстрее, стремительно приближаясь к берегу и фигуре, что так бесцеремонно развалилась на его шезлонге. Финч не мог разглядеть черт человека, но видел, что это мужчина, примерно одной с ним комплекции и роста. Кем бы ни был этот наглый незнакомец, Финч научит его уважать чужой покой и собственность. Да как он вообще посмел? Подплыв ближе, Финч протер глаза, все еще не в состоянии различить особенности человека. Но заметил, что его тело было каким-то морщинистым и несколько пестрым. Так, если бы он обгорел на солнце, но омертвевшая кожа оставалась на нем, чередуясь с розовыми участками, не до конца обнаженной плоти. Финч уже был примерно в десяти футах от незнакомца и до сих пор не мог разглядеть никаких особенностей его внешности. А затем он понял, почему. Там никого не было. Лицо, или, по крайней мере, то место, где оно должно было быть было ничем иным, как блестящим глянцевым овалом телесного цвета. Без волос, без губ, без глаз. Это выглядело так, словно кто-то приставил мяч для регби цвета кожи на разлагающиеся плечи. Остановившись, как вкопанный, Финч все еще не мог заставить сердце успокоиться. Оно билось тяжело, стуча о ребра, пока он бегло разглядывал фигуру, уставившись на большой купол вместо головы и плоть, свисающую лентами со всех частей тела. Пока мужчина завороженно смотрел, не в силах шелохнуться, фигура перегнулась через правый край шезлонга и что-то подняла с песка. Это был кусочек кожи, кожи Финча. Мужчина наблюдал, как таинственное существо разглаживает его на своей груди, поверх других кусочков склизлой плоти, прижимая его на место, будто обой. Затем оно подняло руку, облепленную рваной плотью, и в приветственном жесте помахало ею Финчу, как если бы оно встретило давно потерянного друга. Финч почувствовал, как к горлу подкатило тошнота, Он зажал рот рукой и, ощутив, как под ней два куска кожи отходят, один с нижней губы, а другой с верхней, он отодрал их и отбросил в сторону. Фигура на шезлонге поспешно подхватила их с песка и судорожно начала прижимать к определенному месту на сверкающем куполе. Финч заметил, как из обрывков его плоти формируются губы на лице существа, и как они улыбнулись ему. «Водичка достаточно теплая для вас?» Спросило существо, сотканное из лоскутов его оторванной кожи. Джон Финч вскочил на шезлонги, обливаясь потом. Последние остатки сна все еще проплывали перед его внутренним взором, заставляя сердце бешено стучать. В течение нескольких минут он пытался успокоить свои разбушевавшиеся нервы и лишь затем прилег обратно на шезлонг посмеиваясь над собой, вспоминая свой сон и странное существо, сотканное из кусочков его омертвевшей плоти. Взглянув вниз, он обнаружил, что кожа, которую он снимал и бросал возле шезлонга, исчезла. Ее больше не было на песке, но приглядевшись, он заметил следы, примерно его размера, ведущие от лежака к морю. Подскочив, словно ужаленный, Финч опустился на колени, уставившись в том направлении, куда уходили следы. В углублении на песке он заметил нечто блестящее. Он поднял тонкий скользкий предмет, чтобы рассмотреть получше. Это была кожа. Человеческая кожа. Мужчина растерянно взглянул в сторону моря, и на короткий миг Ему показалось, что он увидел человеческую фигуру не далее, чем в двадцати футах от берега. Фигуру, которая подняла руку и помахала ему. Помахала, а затем произнесла. — Водичка, достаточно теплая для вас. Солнце продолжало клониться к закату, и фигура растворилась в его лучах. В деревьях, шумел ветер. Конец рассказа читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод специально для паблика экстремального хоррора A Clockwork Orange.